5.2. Серверы, прокси и домены. 5.2.1. Серверы. Сервер, если простыми словами, это компьютер, который работает 24 на 7 и к нему есть доступ в любое время. Он предназначен для выполнения различного стека задач, и на нем можно разворачивать необходимые программы под конкретный проект. Сервером может выступать и домашний компьютер, но это часто бывает неудобным. Поэтому есть большое количество компаний, которые предоставляют услуги выделенных серверов. У них есть дата-центр с огромным объемом памяти, который разбивают на маленькие кусочки и сдают в аренду. Это и есть принцип работы выделенного сервера. Классификация серверов. Сервера подразделяются на два больших направления. VDS, VPS с английского virtual dedicated server или виртуальный приватный сервер. Дедики с английского dedicated server, то есть сервер выделенный конкретно под компанию, проект. Их главное отличие в том, что на VDS дисковое пространство вы делите с другими пользователями, то есть под вас выделена только определенная часть этого сервера. А дедик это сервер, который полностью выделен под конкретного пользователя. В случае с ВДС выделяется не только дисковое пространство, но и мощности процессора, GPU, мощность графического процессора. Если вдруг один из соседей по серверу начинает его сильно перегружать, то проблемы возникают у всех его юзеров. Риски такой ситуации невысоки, если рассматривать ее в контексте арбитража. У нас просто нет такого служебного софта, на который потеря мощности повлияет каким-то существенным образом. Для авторегистрации доменов или ZennoPoster это вообще не имеет никакого значения. С такими вспомогательными программами можно спокойно брать ВДС и разворачиваться на нём. Однако, если вам нужно развернуть именно трекер основного кормильца арбитражника, то лучше использовать дедик, так как он выделен полностью под вас. Такой сервер будет существенно дороже, чем ВДС, потому что вы будете полностью занимать весь компьютер со всеми его мощностями. Зато он будет в полном вашем распоряжении, и скорость работы софта будет заметно выше. Это особенно актуально, когда у вас большие объёмы, что создаёт нагрузку для системы. Конкретно под трекер лучше использовать именно дедик. Напомню, что сервер это компьютер с операционной системой. В большинстве случаев сервера работают на ОС Linux, но для несложного вспомогательного софта подойдут и сервера на базе Windows, которые при подключении к ним через удалённый рабочий стол RDP выглядят как обычные домашние компьютеры с рабочим столом. Такие сервера доступны постоянно. Вход в них осуществляется через логин и пароль, а устанавливать на них можно любые программы. Например, ZennoPoster это софт для создания сценариев работы, который позволяет автоматизировать действия в любых программах, в браузере, в текстовых документах и тому подобном. Трекеры и любой другой профессиональный софт устанавливается на Linux. На таких серверах обычно нет рабочего стола, и управление происходит полностью через командную строку. Вы прописываете задачи, а он их выполняет. Самому управлению сервером учиться не имеет смысла, так как у вас есть задача достичь высоких результатов в арбитраже, а не быть sysadmin'ом. Для sysadmin'а такие знания базовые, для арбитражника же они являются дополнительными, специализированными, Любой фрилансер-админ сумеет перенастроить сервер на Linux, поэтому легко решит ваши задачи. Его опыта хватит для этого. Компании, которые продают сервера, довольно много. Один из самых крупных игроков на этом рынке компания Hetzner из Германии. 522 домены Домен это псевдоним, который присваивается IP-адресу. У каждого сайта в интернете есть собственный уникальный IP-адрес, состоящий из четырех групп цифр от 0 до 255. Но неудобно запоминать цифры и каждый раз вводить их в адресную строку, поэтому придумали систему DNS Domain Name System. Она представляет собой реестр псевдонимов, в котором просто записано, что конкретному IP-адресу принадлежит конкретный домен. Если мы в адресной строке введем google.com, yandex.ru или facebook.com, то так мы обратимся к конкретному IP-адресу. Зачем вообще арбитражнику это знать? Это необходимо знать, если вы работаете с вертикалями, где используются лендинги или сайты, в частности с товаркой и так далее. Вообще, почти во всех вертикалях вы в той или иной мере столкнетесь с сайтами в каком-то виде. Расскажу немного в теории, как это работает. В любом случае каждый случай будет индивидуальным, и вам придется самому разбираться с настройкой. Но базовая теория однозначно поможет в этом. Например, перед вами стоит задача приобрести домен. Если вы работаете с товаркой, то лучше приобрести какой-нибудь нейтральный домен, что-то похожее на слова shop, goods, official и так далее. На этот домен вы будете далее вешать поддомены. Поддомены можно сделать какие угодно, но важно сразу же получить универсальный домен. Дальше расскажу, почему. Пример из моей практики работы с товаркой. У меня был домен shop-official.com. Как видно, с двумя «л» и через дефис. Понятно, что все красивые имена уже заняты, и я купил такой. У меня был offer-на-часы. Как создать поддомен? Это делается прямо в регистраторе доменов на базе вашего купленного имени. В моем случае с часами это выглядело так: watch.shop-official.com. Использование поддоменов дает вам неограниченное число вариантов сделать красивый адрес сайта под разные офферы. Юзеру совершенно все равно, где расположен ваш лендинг на поддомене или на основном. Это значительно более дешевый вариант и более удобный в управлении. То есть в рамках одного домена вы можете делать неограниченное количество лендингов. Однако, если вы по какой-то причине не можете использовать поддомены или лендинг, на который вам нужно лить, находится на хостинге партнёрки и уникальный адрес привязать к нему хочется, в этом случае вы можете указать домену открывать конкретный IP-адрес с помощью специальных служебных записей. Сейчас расскажу, что это такое. Записи в доменах У каждого домена есть так называемая А-запись. С ее помощью домен можно перенаправить на какой-то другой IP-адрес. В панели управления доменом есть пункт меню Настройки, где можно указать А-запись с IP-адресом. Они так и называются: А-запись, трипл А-запись, синоним-запись, разные MX-записи и так далее. Каждая запись отвечает за что-то конкретное. Например, MX это почтовые сервера. На основе этого домена можно настроить почту и привязать ее к Яндексу, например. Так получится почта на Яндексе с собственным доменом. Как конкретно это сделать? Google в помощь. Это уже выходит за рамки нашей темы, но делается довольно просто. Уже упомянутая мной А запись используется для перенаправления домена с одного IP на другой. Имейте это в виду. В партнерке менеджер может предложить вам привязать к лендингу ваш домен. Это делается как раз в управлении доменом через А-запись. На начальном этапе необходимо разобраться с тем, что такое домен и поддомен. Этого уже будет достаточно для начала работы. Остальное придет с опытом. 523. Прокси. Прокси это суперважный инструмент в арбитраже, который позволяет заходить с одного устройства под разным гео. Именно так будут считывать вас ресурсы или конкретный ресурс. Это выглядит как смена вашего IP-адреса, что соответственно меняет за собой страну и город. Есть такое понятие проксирование запроса. Это запуск вашего трафика через другой сервер. Путем нехитрых манипуляций с помощью прокси ваш трафик перенаправляется, и, например, для Google вы представляетесь пользователем не из России, а из Беларуси. По такому же принципу работают все обходчики блокировок. Есть еще VPN. Это очень схожая с прокси-технология. Для арбитражников различия вообще косметические и не стоит сейчас углубляться в них. VPN это сервисы с полноценным софтом, который можно установить на телефон, на компьютер или планшет и пользоваться им, просто выбирая страну, через которую хотите зайти. Прокси же это инструмент, который вы используете, можно сказать, вручную. У вас есть только IP и номер порта. Эти данные вы вставляете в нужный вам софт. И он перенаправляет трафик через этот порт. Это более сложная история, с которой стоит разобраться более глубоко. Если вы хотите делать большие объемы, то без понимания этого не обойтись. Где купить прокси? Стоит кое-что понимать про прокси. Делать их это неблагодарное занятие, к которому тем не менее приходят многие команды. Я видел целые фермы, это квартиры, в которых стоят сотни мобильных телефонов. Каждый телефон отдельный прокси. Еще один вариант создания прокси купить на AliExpress специальные блоки для сим-карт, с помощью которых можно сделать прокси-сервер. На начальном этапе заморачиваться созданием собственных прокси точно не стоит. Однако со временем при росте объемов, к созданию своих прокси приходят многие команды, и вот почему. Приобрести прокси не проблема. Ищите в Google или спрашивайте в одном из чатов сообщества, где купить прокси. Но на сайтах, где продаются прокси, довольно часто можно купить некачественные. К сожалению, большинство выставленных на продажу как раз такие. Что значит некачественный прокси? Когда один и тот же передается из рук в руки по несколько раз. Такие прокси уже имеют какой-то след в сети, то есть не уникальны и могут спровоцировать бан аккаунта или еще как-то не выполнять свою задачу. Единственный способ проверить купить несколько штук, благо они стоят копейки, по-другому не проверить никак. Зачем вообще они нужны арбитражнику? Чтобы, например, обойти алгоритм рекламной сети и запустить с одного компьютера несколько рекламных кабинетов сразу. Так источник трафика будет считать, что сразу несколько пользователей зашли в соцсеть, а не один. Для этого используются антидетект-браузеры в связке с прокси. О них мы поговорим в отдельной главе при некачественных прокси FB, Google или любой другой источник сразу же видит это. То есть деньги за прокси вы заплатили, к тому же купили аккаунты, но при неуникальных прокси FB, например, вас и забанит аккаунты. Это минус по деньгам и по времени. Именно поэтому некоторые команды, которые намучились с некачественным софтом, создают свои собственные фермы. Вам же на начальном этапе просто стоит подойти к выбору поставщиков прокси очень внимательно и выбирать их по отзывам. Собственные прокси позволяют всей системе работать более надёжно. Поставщики же часто меняются. Когда вы покупаете прокси, вам приходит обычный набор цифр: номер порта и IP, через который происходит подключение. У всех хороших продавцов есть мануал по настройке. На самом деле он всегда одинаковый, поэтому большинство мануалам не заморачиваются, но саппорт всегда поможет с возникающими вопросами. Прокси это must have для арбитражника. Один из главных инструментов для масштабирования.